Глава 29. В день свадьбы погода радовала столицу. С утра по небу ходили облака и даже брызнул лёгкий дождь, прибивая пыль. Но к обеду выглянуло солнце, позволив Аманде выдохнуть и ещё раз проверить длинную кружевную фату, которую ей привезла леди Виола. "Это наше фамильная, — с намёком сказала матушка Грега, расправляя слегка пожелтевшее от времени кружево на манекене. Мэнди только вздохнула, Но не не было фамильной тиары, только та скромная диадема, которую подарил король после бала дебютанток. Ее родители умерли, а братья и сестры отказались присутствовать на свадьбе, чтобы не портить леди Стоукс вхождение в высокий род. Поэтому из всех гостей она будет знать только шаферов будущего мужа, собственную подружку невесты миссис Килкини и родителей жениха. Все остальные гости были ей представлены на тех вечерах, которую она успела посетить с будущей свекровью. Из за волнения Аманда мало кого запомнила. За день до свадьбы леди Стоукс с подругой приехала в особняк Рэтлиндов и поселилась в специальных покоях невесты, расположенных на первом этаже просторного дома. Ей тут же передали огромную шкатулку тонкой работы с изящным ключиком и корзинку, украшенную лентами. На корзинке и на ключике болтались карточки Грегори. Что это? Зачем? Неосторожно удивилась Мэнди. Она за всю свою жизнь была на одной единственной свадьбе у кентавра и не вспомнила никаких особенных подарков. "Ты что?" засмеялась Кэндис. "Это же свадебная корзинка. Вообще, по традиции жених дарит ее, как только определяется дата свадьбы, чтобы подсластить невесте ожидание. Видишь? Тут бандбоньерки с конфетами, мешочки с орехами, коробочки пастилы и даже шоколад." Кенди соблизнулась, глядя на упакованные в цветную фольгу фигурки. Аманда расслабилась и с удовольствием вручила подруге желанную сладость. Беременных надо радовать, а сама она к сладкому относилась довольно сдержанно. Впрочем, за сахарной вишней Менди обрадовалась, знакомый кисло-сладкий вкус успокаивал. А шкатулка зачем? уточнила невеста, не решаясь повернуть ключ. А это тоже традиционный подарок. Обычно дарят рукодельный столик или вот шкатулку. Внутри должен быть кошелёк с монетами, как обещание богатства и всякие дорогие подарочки для хорошего настроения, как обещание мужа радовать тебя всю жизнь. Некоторые считают, что это способ жениха показать, насколько он тебя знает. Мне вот Килкин подарил полную шкатулку лент, шпилек, булавок и гребней. На целый год хватит прически делать. Но, мне кажется, тут подружка невесты понизила голос до шёпота и быстро проглотила ещё кусочек шоколада. Ему Просто нравится самому перебирать мои кудряшки. Вот и подарил столько всего для волос, чтобы я не сердилась, когда он мне прическу портит. Леди Стоукс засмеялась и наконец решилась. Повернула ключик, подняла тяжелую крышку и ахнула от восторга. Да, кошелек тут тоже был, бархатный мешочек, приятно округлый и позвекивающий. Но на него она совершенно не обращала внимания. Шкатулка Выложенная внутри бархатом была поделена на множество отделений, и в каждом из них находилась ёмкость с редкими ингредиентами. И в крышке тоже. Вот почему она была такой тяжёлой. А ещё из прямоугольной коробки выдвигалось потайное отделение, полное лопаточек, пинцетов и крючков из различных материалов. Сбоку пряталась записная книжка в серебряном переплёте. Ах, а с другого бока увеличенное стекло в квадратной серебряной рамке. Мэнди хотелось сразу смеяться и плакать, обнять Игрегор и шкатулку, а еще хорошо бы сбежать в лабораторию, но эти поползновения Кэндис пресекла. Просто накапала в стакан хорошего снотворного и заявила, что невеста в день свадьбы должна быть красавицей, а не красноглазой встрепанной птичкой с пятнами от реактивов на руках. Аманда поворчала, погладила флакончики лопаточки А потом сдалась. Она входит в большую аристократическую семью и должна уважать будущих родственников. Красавицы, так красавицы. Ох, и гадка эта снотворная, почти такой же, как традиции с цвет их побери. Вся команда клуба джентльменов ждала в день свадьбы подвоха любого. Грегори успел набрать охранников для будущей жены и заполнить ими особняк Рэтлиндов. Кентавр привел своих друзей, боевых офицеров и магов, так что путь до храма охранялся чуть слабее, чем королевская резиденция. Алл полночи обходил покоя невесты с углем, морской солью и трелистником, заглядывая в книгу ирлинских легенд, присланных ему Агной Маккон. Оказалось, магия у молодого лорда Аэда есть не только ментальная, но и сугубо практическая, завязанная на кровь, море и огонь родного очага. Уголь и соль тоже прислала матушка Маргарита, прибавив в записки, что почти 30 лет назад прихватила их из родного дома на всякий случай, и вот случай представился. Даже коляску, на которой жених должен был ехать в храм, охраняли словно королевскую карету. А цветы для букета невесты Грегори срезал сам в оранжерее матушки. Поутру в покое невесты ворвалась будущая свекровь с командой служанок. Невесту разбудили, накормили особо приготовленной куриной грудкой в лепестках роз и гранатовых зернах, а после принялись наводить красоту. Ванна с лепестками жасмина, притирание душистым маслом, снова поток воды, чтобы масло не испортило тончайшую нижнюю сорочку, нижние юбки и корсет. Отдельно мыли волосы, втирали в них различные средства, чтобы волосы блестели и укладывались пышной копной под облаком фаты. Венок из мирта и флёрдоранжа, жемчужная диадема, платье, перчатки. Аманда так переживала и нервничала от каждой мелочи, что у нее заболела голова. Тогда Кендис подмигнула подруге и продемонстрировала пояс из белой замши, отделанной вышивкой и мелким жемчугом. Держи. Это тебе наш с не подарок, прошептала она и показала секрет: множество кармашков и петелек, спрятанных внутри нарядного бархатного чехла. Профессор алхимии, радостно пискнув на дело пояса, моментально заполнила его кармашки колбочками, пакетиками пузырьками и пузырьками из подаренной женихом шкатулки. Изящная вещичка выглядела просто украшением, а была по сути смертоносным оружием алхимика. "У меня такой же, с клинками", поделилась еще одним секретом Кендис. "И на челках, кармашки, и в рукавах, даже в корсете парочка стилетов есть. Если эта итлийская змеюка сунется к нам, пожалеет". Впервые с рассвета Менди улыбнулась и крепко обняла подругу. В назначенный час зазвенели колокольчики. Шафер жениха прибыл с сообщением, что жених ждет в церкви. Килкин в парадном мундире впечатлял. Он коротко поклонился и протянул Аманди аккуратный букет, перевязанный атласными белыми лентами. Леди Стоук с дрожащими пальцами приняла цветы, выказывая таким образом свое пожелание отправиться в храм и Едва не выронила его. К счастью, удержала и тут же вспомнила. Грегори предупреждал ее. В центре символа невинности предусмотрительный жених спрятал стилет с декоративной рукоятью, поэтому хрупкие ландыши и незабудки весили как графин с морсом. Зато букет можно будет метнуть в того, кто посмеет помешать бракосочетанию. Кентавр облегченно выдохнул и подставил подруге локоть. Кендис подхватила шлейф, ее матушка отворила дверь, и невеста двинулась к выходу, вспоминая про себя реакцию распада теацената ртути. Только бы не думать о свадьбе. Красивая реакция, и зрелищная. Жаль, фараоново змея непредсказуема, оставляет слишком много грязи. Вот бы поджечь теаценат на первой лекции в академии и слегка забрызгать тех, кто противился ее назначению. Задумавшись об академической карьере, Аманда пропустила слуг, выстроившихся в шеренгу входной двери, и младших родственников жениха, должных изображать ее свиту. Даже приветственные крики на улице прошли мимо ее сознания. Только в храме, куда все добрались без приключений, девушка очнулась и страшно испугалась. Она пришла сюда, чтобы стать леди Лавернес. Не может этого быть. Кентавр, изображающий посаженного отца, ощутил ее состояние и крепко сжал локоть. Дыши, колючка. Если тебе сейчас стошнит, Грег побежит за тазом, и гости немного сконфузятся. Мэнди тихонько хмыкнула и выпрямилась. Благодаря простой шутке она смогла взять себя в руки и даже улыбнуться. Грегори ждал. По неписанным правилам аристократии он не оборачивался, чтобы увидеть невесту, но нетерпеливо перебирал пальцами, ожидая, пока кентавр подведет Аманды и поставит рядом с женихом Только тогда он смог чуть-чуть повернуться к ней, взять за руку и подвести ближе к алтарю. У него едва не остановилось сердце от ее красоты. Пусть он не видел ее лица под густым кружевом, зато видел тонкую руку в перчатке, стройную фигурку в облаке пышных юбок и самый кончик туфельки, мелькнувший, когда девушка остановилась. Аманда еле сдержала восторженный вздох. Так хорош был грек в безупречной фрачной паре с белым галстуком и белыми перчатками. Ее сердце так билось, что она с трудом расслышала, что ей шепчет Кэндис. Перчатки? Ах, да. Нужно снять перчатки, чтобы взять будущего мужа за руку, а потом обменяться кольцами после принесения клятвы. К счастью, перчатки стянулись быстро. Их не глядя передали шаферу и подружке, убедившись, что все готово, хромовник начал обряд. Возлюбленные, возвестил он, воздев руки. Мы собрались с вами в этот светлый день, чтобы услышать клятвы любящих. Служба шла своим чередом. Сразу после короткой речи о браке служитель предложил жениху и невесте обменяться клятвами, потом кольцами и наконец поцеловать друг друга. Пока родственники умиленно внимали древним словам, охрана не отводила глаз ото кна дверей. На улице вокруг храма тоже бдели, не снимая ладони с мечей огнестрелов. Но все прошло ровно и гладко. Едва все закончилось, молодожены повернулись к родным, чтобы принять поздравления и подарки. Охрана вновь напряглась, но и тут все прошло без происшествий. Все коробки и пакеты были заранее отосланы в особняк Ратлиндов, так что аристократическая родня вручала лишь букеты или символические фигурки, означающие крупный подарок. Например, стеклянный пастушок с посохом означал Таро овец, а красивый бархатный кошелек – некую сумму, переведенную на счет молодых. Платочек мог символизировать штуки ткани, а сундучок набор приданого для малыша, заказанный в лучшем магазине Ландиньюма. Когда все букеты и символы были вручены, Грегори и Аманда в некоторой даже растерянности проследовали к экипажу и двинулись в особняк Рэтлендов на праздничный обед. За ними потянулись гости. Вереница карет растянулась на целую улицу. Прохожие махали руками, бросали букетики фиалок, выкрикивали поздравления. Столица любила новобрачных. В просторном холле фамильного особняка молодоженов ждали слуги. В столовой сияли серебро и хрусталь. В бальном зале негромко наигрывали музыканты, настраивая инструменты. Вскоре захлопали пробки игристого голоса стали громче, улыбки ярче. Внесли закуски, потом горячее, а там и свадебный торт подоспел, маня по серебряной меренгой и вишнями в шоколаде. Аманда и Грегори сидели рядом и несколько напряженно отвечали на поздравления и тосты, успевая кое-что поесть. Вокруг шли разговоры, но вполне мирные, про погоду, пикники и грядущее пополнение в королевской семье. Не было ни шпилек по поводу скромного происхождения невесты, ни косых взглядов, ни намеков на неравный брак. Впрочем, это и понятно. У герцога Ротлинского хватает взрослых женатых сыновей, и уже есть внуки. Поэтому довольно поздний брак его младшего сына ничего не поменяет в семейном раскладе. Он унаследует часть приданого матери и что-то из личных вещей и акций отца. Основные доходные поместья майорат. А леди Стоукс, теперь уже леди Лавернес, все же талант, признанный королем, и по слухам ее изобретения приносят доход. Освежить кровь тоже бывает неплохо. После обеда объявили танцы. Молодожен открыли вечер кадрилью, а через два-три танца незаметно исчезли. У крыльца их ждал экипаж. Тайлер сидел на облучке, собираясь отвезти парочку в дом Аманды. Молодая леди Лернес категорически отказалась переезжать в особняк Рэтллендов и переносить лабораторию в очередной раз. Разве нам не хватит комнат в этом доме? искренне недоумевая, спросила она жениха. Когда он спросил, где она хотела бы жить после свадьбы, Грегори согласился, что дом достаточно велик, однако вдруг его будущая супруга пожелает вести активную светскую жизнь или напротив, уделить время сельским просторам. Тебе следует узнать все возможные варианты, моя Мэнди», сверкнул он улыбкой, поигрывая брелком. Что, если твои научные изыскания потребуют смены климата? Хорошо. Сдалась девушка, откладывая научные журналы, усаживаясь на диванчик поближе к жениху. Рассказывай. Первый и самый главный вариант, на котором возможно будет настаивать моя матушка, это особняк Ратлиндов. Из достоинств там ты можешь вообще не заниматься хозяйством. Моя матушка все держит в своих крепких ручках. Там удобно принимать гостей, вести беседы, демонстрировать светский лоск и могущество рода. Недостатков, правда, хватает. И они ровно те же самые. К хозяйству тебя не подпустят. На трапезы нужно будет являться вовремя, и твоих гостей всегда могут утащить в свою гостиную матушка или одна из моих невесток. А еще там нельзя устроить лабораторию. Лукаво показала Грего кончик языка Аманда, не ожидавший от девушки такого коварства. чопорный лорд замолчал, не отводя взора от ее манящего рта, пользуясь паузой. Мэнди его ущипнула прямо сквозь бархатный сюртук. "И ещё варианты, милорд. "А варианты? Ах, да. Есть ещё пять или шесть домов в сельской местности. Главный, конечно, замок Ратленд. Отец и мама проводят там всё межсезонье, как и мои братья с семьями. Их жёны считают, что до школы детям лучше расти в деревне. И ещё есть Криспин Холл, Брайчас и Треслинг. Дома поменьше и попроще. Это тоже часть моя рата." Поместья расположены в разных частях бревания, чтобы семья имела возможность выращивать собственные фрукты, ловить рыбу и добывать уголь. И мы можем жить в любом из них. полюбопытствовала любопытству небрежно накручивая на пальцы светлые пряди Грегори. нужно официально получить разрешение отца, пожал плечами лорд Лайвернес. Но, думаю, он не откажет. Эти дома используются редко, то есть там, конечно, есть слуги, живет кто-то из дальних родственников. Но родители или старшие братья приезжают нечасто. Интересно, конечно, отозвалась Аманда и призналась. Я не жила в деревне, выезжала на пикники из Ритана и позже в академии, когда устраивались выезды к реке для студентов. В сельской жизни есть своё очарование, улыбнулся Грегори. Ранний подъём, длительные прогулки, охота. Можем через месяц поехать вместе со всеми в охотничий домик или на сбор яблок в Брайчас. Просто развеяться на пару дней. Посмотрим. неопределенно ответила Аманды и уточнила. Это все?» Вообще-то нет. Лорд Лавернес решил изложить все логично и последовательно. «Еще есть фермы, но там нужно будет выникать в сельское хозяйство. Я, скажем так, не любитель. Мендис скептически хмыкнула. А я просто не знаток. Овощи и мясо предпочитаю покупать на рынке. Грегори улыбнулся невесте. Похоже, после свадьбы ее ждет много открытий. Семейные сборы нередко случаются в загородных домах. Да и сезон охоты ежегодное развлечение всей Бреванской аристократии, от короля до простого рыцаря. Мы можем купить любой дом на этой улице, сказал он, не отступая от своего плана предоставить Менди выбор. «Особняк наподобие родительского мне не по карману, но на дом попросторнее точно хватит. «Незачем», — отмахнулась Аманда. Я уже закрепила оборудование в лаборатории и не хочу менять условия эксперимента. Как скажешь, улыбнулся Грегори, поднося к губам руку невесты. Ему на самом деле было всё равно, где жить. Была бы чистая сухая постель, кусок мяса на ужин и любимая женщина рядом. А уж если она будет счастливой, о чем еще мечтать? Вот так и получилось, что на первую брачную ночь новобрачные поехали не в отель, не в дальнее поместье родственников, а в свой собственный дом.